Я помнил, что флорак, укладывая меня на свою постель, сунул мне под подушку мои часы, деньги и кое-какие бывшие при мне безделицы. Когда сознание возвратилось ко мне, я обнаружил, что все это исчезло. Угрюмый старик-сержант, единственный оставшийся в хижине французский офицер, с проклятием заявил мне, что я должен еще благодарить Бога, раз мне удалось уцелеть». «Если бы не мой белый мундир и как Карда, сказал он, — «я бы разделил судьбу других каналей из страны Ростбифов, вполне ими заслуженную». Когда я начал выздоравливать, в форте уже почти не оставалось гарнизона. Индейцы, обогатившись взятой у англичан добычей, покинули форт, а большая часть французских солдат была направлена на север. Мой добрый флорак вынужден был по долгу службы покинуть меня, припоручив заботам сержанта-инвалида. Мсье де тоже ушел на север с одной из экспедиций, сдав командование фортом Дюкен старому поручику по имени Мюзо. Этот Мюзо очень давно покинул Францию и служил в колониях, Он, по-видимому, пользовался не слишком хорошей репутацией у себя на родине и знал, что при существующей там системе во всем отдавать предпочтение людям благородного происхождения ему не приходится рассчитывать на продвижение по службе и повышение в чине. Думаю, что это он распорядился моими гениями точно так же, как и моими часами, которые я увидела однажды у него на комоде, зайдя к нему в комнату. Мы с месье Мюзо, в общем, неплохо поладили. Я сказал ему, что моя мать даст за меня щедрый выкуп, если он сумеет отправить меня домой или обменять. И эта мысль, как видно, разожгла его алчность, ибо когда я еще лежал в лихорадке, он, зная, что зимой сюда приедет охотник за мехами, согласился, чтобы я отправил матери письмо и сообщил, что нахожусь в плену у индейцев и меня можно выкупить но никак не меньше, чем за десять тысяч ливров. При этом он потребовал, чтобы письмо было написано по-французски, дабы он мог его прочесть. щит твердил я ему, что являясь пленным его величества, христианнейшего короля Франции, и со мной должны обращаться как с джентльменом и офицером. Но бронился и клялся, что письмо должно быть написано именно так и никак иначе, или он его не отправит, а меня, если я буду раздумывать, выкинет из форта или поручит нежным заботам своих жестоких союзников индейцев. И разговаривает с охотником, он разрешил мне не иначе, как в его присутствии. Жизнь манит, и свобода сладостна. Некоторое время я пытался противиться ему, на меня все еще трепала лихорадка, я был ослаблен болезнью, и в конце концов согласился написать такое письмо, какого этот негодяй от меня требовал, и охотник отбыл с моим посланием, пообещав за три недели доставить его моей матери в Виргинию. Прошло три, шесть, двенадцать недель. Посланец не возвращался. Зима пришла и ушла, и все наши маленькие садики... Вокруг форта, где французские солдаты, перекопав маисовые поля, посадили яблони, персиковые и другие фруктовые деревья, стояли в полном цвету. Одному небу известно, как тягостно влачились мои дни. Когда здоровье мое пошло на поправку, я принялся рисовать портреты наших гарнизонных солдат, Нетиски и ее ребенка, прижитого с мюзо. И самого Мюзо, которому со стыдом должен вам признаться, я польстил самым непозволительным образом. В форте нашлась старая гитара. Подыгрывая себе на ней, я пел кое-какие запомнившиеся мне французские песенки и всеми способами старался снискать расположение моих тюремщиков. В этих занятиях месяц проходил за месяцем, а охотник все не возвращался». Наконец до нас долетела вести, что он был застрелен в Мэриленде какими-то индейцами, союзниками англичан. Все мои надежды на выкуп приходилось отложить еще на много месяцев. Мюзо мрачнел и стал обращаться со мной очень грубо, особенно после того, как сержант подлил масло в огонь, сказав ему, что его метиска слишком ко мне расположена. Боюсь, что эта бедняжка и в самом деле была ко мне неравнодушна. Испытывая к ней признательность, я неизменно обращался с ней очень ласково, и мои скромные достоинства казались чем-то необычайным в ее глазах. К тому же я был болен и несчастен, а это всегда пробуждает в сердцах женщин сочувствие. Пленник, прикованный к постели болезнью, его свирепый тюремщики, молодая женщина, тронутая несчастной участью пленника. Не правда ли при наличии трех таких персонажей вы вправе ждать развития душераздирающей трагедии? Вы, мисс Этти, по-моему, уже готовы высказать догадку, что эта женщина спасла мне жизнь. Но, разумеется, это она вас спасла, восклицает мать семейства. «А какой иначе мог быть от нее толк?» — говорит Этти. «А вы, мисс Тео, уже, конечно, нарисовали себе мысленно портрет такой темноволосой красавицы, не так ли? Эдакой быстроногой охотницы». «Дианы с младенцем», — замечает полковник, «которая рыщет по лесам и лугам с целой свитой своих нимф, такая королева лесов, чья меткая стрела без промаха разит свою жертву». «И вы, конечно, уже решили, вижу по вашим глазам, что я без памяти влюблен в нее. Что ж, вероятно, это была очень интересная особа, мистер Джордж, отвечает то заливаясь краской. Ну, а что вы скажете о темноволосой красавице с кожей цвета красного дерева, с длинными прямыми волосами, чаще всего напомаженными каким-то похожим жиром, чрезвычайно неприятным на близком расстоянии, с маленькими глазками, Широкими скулами, плоским носом, нередко украшенным продетым в него кольцом, с многочисленными нитками стеклянных бус вокруг коричневой шеи, с изящной татуировкой на щеках и на лбу, с великой любовью к нарядам и неумеренным пристрастием к... Ну, уж не знаю, признаваться ли в этом вам... кокетству». «Я так и знала, что вы это скажете», — заявила мисс Этти. «Квиски, моя дорогая мисс Эстер». И это ее пристрастие разделяло мой тюремщик. Когда я был в фаворе у масье Мюзо, ни одну ночь довелось мне провести с этой парой, и частенько видел я, как они напивались вместе, да так, что роняли кружки, из которых пили. Во время этих ночных развлечений Они принимались то петь, то танцевать, то миловаться, то ссориться. И тогда все переворачивали вверх дном, и снова кружки летели на пол. Когда Мюзо ко мне благоволил, он приглашал меня разделить с ним компанию, потому что, радея о своем достоинстве и не желая, чтобы кто-нибудь из солдат явился свидетелем этих сцен, он всех их держал от себя на расстоянии. До тех пор... Пока еще ничего не было известно о судьбе охотника и моего послания на родину, и мы с Мизо оба ждали выкупа, он обращался со мной довольно сносно. Позволял мне разгуливать по форту и даже выходить за его стены в поле или в садик, впрочем, всякий раз беря с меня слово «возвратиться до отбоя». А я позволил себе прибегнуть к маленькой хитрости, за которую, надеюсь, вы не будете садить меня слишком строго. Зимой, после болезненного воспаления, пуля у меня вышла и рана тут же затянулась, однако я продолжал ходить, прихрамывая, как калека. Я ковылял, опираясь на две палки, и беспрестанно ахал и охал в ожидании того дня, когда смогу порадовать свои ноги хорошей пробежкой. «Ну, мизо? Мало-помалу, теряя надежду, что наш гонец возвратится, стал обращаться со мной крайне свирепо. Он воображал, что охотник сам получил выкуп и сбежал с ним. Разумеется, он приготовился решительно отрицать свою причастность к этой сделке в случае, если мое послание будет перехвачено. Его обращение со мной менялось в зависимости от того, что брал в нем верх — надежда или страх — а иной раз просто от дурного или хорошего настроения. Временами он держал меня в заперти по несколько дней кряду, затем предлагал выпить с ним за ужином, а там начинал поносить мою нацию и вызывать меня на ссору или же впадал в плаксивую сентиментальность и принимался вспоминать свою родную Нормандию, где мечтал приобрести клочок земли и провести остаток дней в счастье и благоденствии». «Эх, мсье Мюзо», — сказал я ему, — «за десять тысяч ливров вы, верно, могли бы купить себе недурный участок у себя на родине, и вы их получите в виде выкупа, если дадите мне уйти. А ведь через месяц-другой вас могут перевести отсюда, и тогда прости-прощай денежки и ваш клочок земли в Нормандии. Вам бы следовало положиться на честное слово джентльмена и порядочного человека». Дайте мне возможность вернуться на родину, и я обещаю вам, что десять тысяч ливров будут вручены любому указанному вами доверенному лицу в Квебеке или во Франции. «Ах, ты мошенник!» — зарычал он. «Ты хочешь испытать мою честность? Ты думаешь, что французский офицер позволит подкупить себя? Вот запру тебя в каземат, а утром велю расстрелять». Но за мой... Бедный труп, вам никак не выручить десяти тысяч ливров и доброго клочка земли с маленьким домиком в Нормандии. И с вишневым садиком. И даже х хорошие порции рубцов. Путь я проклят, воскликнул Мизо и всхлипнул. Такие диалоги повторялись у нас снова и снова. И Мизо то сажал меня под домашний арест, то приглашал на следующую ночь к себе ужинать и возвращался к разговору о Нормандии, Сидру и Рубцам. По-нормански. Теперь, когда мой друг уже мертв, его повесили, я надеюсь, не выдержал полковник Ламберт, у меня нет надобности держать это в секрете. Я был бы счастлив предложить дамам трагическую повесть об исполненном опасности и побеге, о том, как я перерезал всех часовых в форте, перепилил тюремную решетку в окне, уничтожил десятка-полтора бдительных стражей, избежал тысячи опасных ловушек и, наконец, обрел свободу. Но на этот раз за мной не числится никаких подвигов. Я должен признаться, что только благодаря подкупу и ничему другому — Я нахожусь сейчас здесь с вами. Но ведь ты же стал бы сражаться, Джордж, если бы привелось, — воскликнул Гарри. И в конце-то концов не мог же ты одолеть целый гарнизон. Но говоря так, мистер Гарри залился жарким румянцем. — Нет, вы только поглядите на дам, как они разочарованы, — сказал полковник Ламберт. — Миссис Ламберт... Кровожадные вы женщина. Признайте, что вы разочарованы. Вам не преподнесли рассказа о хорошей схватке. А посмотрите на Эти. Она, по-моему, крайне растержена тем, что мистер Джордж не пристрелил коменданта. «Но вы же сами хотели, чтобы его повесили, папенька!» — вскричала мисс Этти. «А я, разумеется, всегда хочу того же, чего и вы». — Позвольте, милостивые государыни, — сказал Джордж, тоже слегка покраснев. — Посмотреть сквозь пальцы на побег пленного — это не такое уж страшное преступление. Ну а деньги не только одни французы, но и представители других наций позволяли себя подкупать. Что касается меня, то я склонен простить мсье Мюзо за то, что он дал мне свободу. «Угодно ли вам узнать, как все это произошло?» «Вы видите, мисс Этти, не останься я тогда в живых. Как бы я мог поведать теперь обо всем этом вам?» «О, Джордж, прошу прощения, я хотела сказать, мистер Уоррингтон. Правда же, я совсем не то имела в виду», — воскликнула Эстер. «Не надо просить у меня прощения, дорогая мисс Этти. Меня никогда...» «Не удивляла и не огорчала, если кому-нибудь Гарри был больше по сердцу, нежели я. Он заслуживает самой нежной привязанности со стороны любого мужчины и любой женщины». «Смотрите, теперь пришла его очередь», — покраснеет, — сказал Джордж. «Продолжай, Джорджи. Расскажи им о том, как ты спасся от Дюкена», — воскликнул Гарри. Позже, оставшись с миссис Ламберт наедине, Он признался ей по секрету. Вы понимаете? Он теперь все время твердит, что ему не следовало воскресать из мертвых и утверждает, что я лучше его. Подумать только, миссис Ламберт, я пустой жалкий повеса, лучше его. Какой вздор!